Глава девятая. После занятий йогой я чувствую приятное расслабление, мы с Дашей разъезжаемся по домам. Время уже позднее, так что я успеваю только сходить в душ и ложусь спать. Утром я просыпаюсь на час раньше обычного. За окном уже рассвело, и белые перьевые облака, как вата, плывут по голубому небу. Я не спеша поливаю все растения в квартире, сверяясь с Дашиным графиком, чтобы ничего не перепутать. У Венеры тут в основном орхидеи и пара других цветов, которые я не знаю. Особенно приятным для меня оказывается уход за растениями на крыше. Утреннее солнце совсем не жгучее, оно только просыпается. Я подставляю ему лицо, закрываю глаза и делаю вдох полной грудью. Теплое солнце греет мне кожу нежными лучами. Впервые за последние дни я чувствую себя легко. Кажется, что последний год семейной жизни меня каждый день понемногу травили ядом. Этот эффект накапливался, я чувствовала себя все хуже, пока в один день признание Лёши не сломало меня окончательно. Но сейчас за эти дни без него я ощущаю себя лучше. Интоксикация проходит... Мне правда легче дышать, легче думать, легче что-то делать. Пройдет время, и я смогу оправиться от предательства мужа окончательно. Пока готовлю завтрак, то и дело ловлю себя на том, что мне не хватает каких-то вещей в быту. Нет маленькой удобной кастрюльки. Нет овощечистки и прочие мелочи. Я ведь не все забрала у Леши, только самое необходимое, что смогла унести но в его квартире осталось еще много моих вещей. И вот я думаю, если Леша хотел добраться до моей машины и неизвестно, что с ней сделать, то, наверное, о своей одежде я могу забыть. Что ж, значит, будет повод устроить шопинг и обновить гардероб. Хорошо, что самые любимые вещи я все же забрала. Когда сажусь есть, слышу, что в дверь кто-то звонит. Наверное, это знакомые Дашиной подруги, Венеры. Неудобно как-то, что я тут. Но в любом случае нужно открыть и узнать, кто там. На пороге меня встречает курьер с огромным букетом желтых роз. Он просит расписаться и передает мне цветы. Я обхватываю букет двумя руками и ощущаю, какой он тяжелый. Тут по меньшей мере сто роз, а может и больше. Цветки большие и так сладко пахнут а стебли такие длинные, что заканчиваются на уровне моих колен. Я нахожу на кухне большую вазу, набираю в нее воду и ставлю цветы на столик в гостиной. Такой роскошный букет, но неизвестно от кого. Интересно, он адресован в Венере? Мало кто знает, что я живу здесь. Хотя желтый мой любимый цвет. Даша об этом знает. Возможно, она хотела поддержать меня. Я наклоняюсь над букетом, чтобы вдохнуть его сладкий аромат, и среди цветков нахожу записку. Раскрываю ее. Надеюсь, вы не верите в приметы. Эти цветы такие же нежные и яркие, как вы. Первая мысль, которая приходит мне в голову, это Артур Вениаминович прислал мне букет. Но я тут же отгоняю эту глупую идею. С чего бы Воронцову отправлять мне цветы? Просто кроме него и Даши никто не знает, где я живу. Поэтому, если это не Даша, то, скорее всего, цветы прислали для хозяйки квартиры. Но как же некоторые детали намекают на то, что это букет от Воронцова? Или, может, мне хочется думать, что цветы от него? Почему тогда он не подписался? Я набираю номер подруги, надеюсь, что не разбужу ее. Дашуль, привет. Ты не спишь? Только проснулась, все норм. Даш, немного странный вопрос, но скажи, ты не присылала мне цветы? Нет. Удивленно протягивает она. А что такое? Курьер принес большой букет. Я думаю, может, они для Венеры? То, что я тут живу, почти никто не знает. Вряд ли для Венеры. Это же только одна из ее квартир. Она там не прописана, появлялась редко, да и в отъезде давно. Нет, Агат, я думаю, если бы ей прислали цветы, то точно не на этот адрес. Странно. Что? А что за цветы? С энтузиазмом спрашивает подруга. Желтые розы. Их тут штук сто или больше. Ого! Надеюсь, ты не думаешь, что это широкий жест от твоего бывшего? От Лёши? Нет, конечно. Широкие жесты не в его стиле. Да и там записка была. Надеюсь, вы не верите в приметы. Да, это точно не белецкий. И все, там только это было написано. Без подписи. Было еще эти цветы такие же нежные и яркие, как вы. Подписи нет. И ты еще думала, что это я могла их прислать? Да мало ли, не знаю. Думала, может, стандартная открытка из цветочного. Агата, это цветы от твоего бизнесмена, Воронцова. Ты еще сомневаешься, что нравишься ему? Я не знаю. Кстати, я спросила Леву про твоего ухажера. Не ухажер он мне. Ну как, ухаживает ведь уже? Слышно, что, сказав это, Даша улыбнулась. Не суть. В общем, Лева его знает, если в двух словах есть у твоего Воронцова свои плюсы и минусы. При встрече расскажу, сейчас не могу больше говорить. А когда? Давай вечером в восемь в моем ресторане, где я хостес работала. Успеешь? Да. Отличненько, до встречи. Прерываю связь и тут же уношусь мыслями к Воронцову. Такой мужчина — мечта любой женщины у меня никак не укладывается в голове что его могла заинтересовать простая девушка как я а может быть он просто джентльмен увидел что я расстроена узнал о моем разводе и решил чисто по человечески поддержать милую девушку живущую по соседству вот в этом мне больше верится я в общем то к себе отношусь хорошо я знаю что у меня приятная внешность знаю что человек я не скучный Но вот только, как оказалось, мужчинам другое нужно. Ведь каким-то же образом муж меня разлюбил. И глядя на таких, как Катя, понимаю, вот кто мужчинам нравится: большая грудь и все такое. М да, можно бесконечно об этом думать и размышлять, почему муж ушел. Но я, пожалуй, больше не буду. А букеты правда шикарный, так поднял мне настроение. Желтые розы — мои любимые цветы. Леша никогда не дарил мне желтых роз, потому что верил, что это к расставанию. В итоге мы все равно с ним разошлись, так что я не верю в эту примету. Зато мне приятно первый раз в жизни получить в подарок любимые цветы, еще и такой роскошный букет. Собравшись на работу, я выхожу в коридор, поливаю оставшийся цветок у окна. Закрываю квартиру и бросаю взгляд на дверь Воронцова. Мне бы хотелось встретиться с ним еще раз, хотя бы так же случайно, как это уже было. Я задерживаюсь у двери на пару секунд и иду дальше по коридору. По дороге на работу, пока стою в пробке, решаю еще раз набрать Лешу. Мне не хочется с ним разговаривать и портить себе настроение, но закончить с ним уже пора. Вырвать, как больной зуб, чтобы больше не думать. После долгих гудков он берет трубку. — И чего тебе не имется? — спрашивает недовольно. — Это мне не имется? Ты зачем моей маме звонил? — Нужно было и позвонил. Бросает небрежно. И слышу, как он бьет по сигналу гудка. Тоже за рулем. — Леш, давай без этого. Родителям моим больше не звони я им все рассказала так что слушать тебя не станут с катей судя по всему все в порядке иначе ты бы уже бросался в меня новыми угрозами не лезь к ней поняла говорит со мной как мужик на разборках а ведь еще год назад все было иначе муж говорил что любит чуть ли не на руках носил а теперь для него есть только катя от этого разговора чувствую только горечь и сердце в груди заходится. «Не сдалась мне твоя любовница. Я развестись хочу, поэтому звоню». И тут ответ мужа ввергает меня в недоумение. «Мне сейчас не до этого. Успеем». Небрежно бросает фразу и отключает звонок. «Я перезваниваю Лёше ещё раз, но он не отвечает. Что за человек? Развестись хоть можно нормально?»